Глава 26. Да, она могла бродить по терему свободно. Стражи не мешали, она даже не чувствовала их ощупывающих взглядов. Зато во дворе могла пройти не дальше отхожего места. Даже в сторону колодца дорогу перекрывали вежливо, но твердо. Она ловила любопытствующие взгляды той челяди, которой доступ в терем был закрыт. Что уж они говорили между собой, могла только догадываться. Лишь поздно ночью, набродившись по многочисленным комнатам и надивившись на невиданные и даже неслыханные богатства, она упала, наконец, в роскошную постель, но и тогда не могла заснуть сразу. Нежнейшая ткань легко сминалась под ее пальцами, но тут же складки исчезали, и шуршала вовсе непривычно. Сколько ольха не пыталась понять, из чего сделано, даже в голове стало горячо от прилива крови, но так и не поняла». Она знала ткани из льна, шерсти. Еще можно было сплести хоть лапти, хоть веревки из лыка. Но это не шерсть, не лен, не лыка. Забылась за полночь. Спала чутко, а проснулась почти на рассвете. Быстро умывшись, спустилась вниз к стрепухам. На кухне было холодно, огонь в очаге не горел. Мальчишка-поваренок спал на лавке. Стараясь никого не будить, Альха высекла огонь, раздула искорку подкладывая смолистые лоскутья бересты. Пришла заспанная зверята. Удивилась. «Не спится? Какая же ты княгиня?» «А что?» — спросила альха удивленно. «Княгини должны спать долго?» Зверята усмехнулась, пожала плечами. Вся лодырь мечтает, что, ежели бы он был князем, а она княгиней, то еле бы только мед и сало, спали бы ночь напролет, среди дня засыпали бы на часок-другой, а вечером ложились вместе с курами». «А ты как думаешь?» «Я навидалась, князей и воевод. Чем выше забирается, тем нож тяжелее, а работы больше. Это не сказка, а жизнь, милая». Она замолчала, прислушалась. Со двора доносился стук подков, конское ржание. Послышался могучий голос, настолько мощный, что с потолка посыпалась труха, как при землетрусе. «Пойди взгляни», — предложила зверята. «А я тут сама управлюсь». Все же не княжье дело сажей пачкаться. Какая здесь княгиня, подумала Альха с горечью. Пленница. И тому рада, что дадут на кухне горшки от сажи поскрести. Все же не взаперти. Небо было ярко-голубое, солнце только что высунулось краешком из-за черной стены леса, ослепило глаза. Двор был заполнен сильными голосами, уверенными и веселыми. Над головой челяди выселись на конях, медленно двигаясь к крыльцу двое витязей. Одного Альха узнала сразу – Асмунд, второго припомнила с заминкой. Он был тогда с великим князем, когда впервые увидела Олега Вещего. Боярин Студин. Если двое других – Черномырт и Лебедь, что тогда с Олегом рассматривали карту земель, были явными русами, то этот явно полянин. Во всяком случае, славянин, потому что волосы падают на плечи свободно – А бороду и усы не бреет, разве что подравнивает слегка. Она ощутила, что присматривается к Студину с особым вниманием. Он не простой дружинник. Среди тех своими глазами видела немало полян, рашкинцев, уличей. Нет, Студин знатный боярин. С ним советуется великий князь. Ему доверяет чем-то командовать, чем-то править во всем этом огромном княжестве. которое княжеством уже не назовешь, из-за громадности. Асмунд Бросив поводья гридню, соскочил с неуклюжей медвежьей грацией. Она видела, что воевода уже не молод, мог бы слезть спокойнее, как подобает солидному знатному воеводе. Но мужчины до старости остаются мальчишками. Ему нравится показывать окружающим, что не уступает молодежи. Все так же силен и быстро. А что эти соскоки даются все труднее, знает он один. Студен же, будучи явно моложе, слезал с коня так, Что Альха только поэтому узнала бы в нем славянина, медленно, величаво со славянской ленцой, опираясь на руки подскочивших гридней, отдуваясь. Она ждала, что его и в терем поведут под руки, но волчья стая русов студен малость соотносил свои обычаи с их привычками, потому лишь похлопал их по плечам и пошел сам, не в меру отдуваясь, вздыхая и выпячивая живот. Альха улыбнулась. Асмунд втягивает живот, потуже перехватывает широким поясом, не хочет распускать, жаждет продлить период жизни бравого воина, а студин распускает нарочито для большей чести и уважения. Для того и бороду отращивает. Что за разные обычаи? и уже не поймешь, какой правильнее. Хотя Студина понимает, в их племени мужчины тоже спешат состариться, чтобы поскорее сесть на довольство детям, на их прокорм. Асмунд исчез внизу. Альха заторопилась навстречу, чувствуя, что приехал неспроста. Энгвар еще раньше удивлялся, когда двое воевод Асмунта и Рудой вдруг остались у него на ночь. Оба уверяли, что им понравилась ее стрепня, но Ингвар еще тогда заподозрил, что дело не в борще. Теперь и она догадывается, что не только ее стрепня заманила в эту крепость двух сильных мужчин. От возбуждения по коже побежали мурашки. Что они хотят? Асмунд поднимался по лестнице быстро, дышал ровно, хотя могучие плечи обжимали булатные доспехи, а грудь закрывали латы. Только шалом снял, нес в руке. Клок волос взмок, прилип к бритой голове. Альха вроде бы невзначай попалась навстречу. Делая вид, что засмущалась, поклонилась, хотела пройти мимо. Асмунд протянул руку, загородив путь. «Доброе утро, лесная лилия!» «Доброе утро, воевода!» – пролепетала она. «Меня зовут Асмунд», — напомнил он густым, мощным голосом. Глаза его смеялись, вокруг них разбежались мелкие лучики. Он был добрым человеком, она чувствовала, чтобы там не говорили о нем, каким бы жестоким он не бывал в битвах. «Как спалось?» «Спасибо, хорошо». «Здоровый сон — это все. Наверное. Мне никогда в жизни не удавалось выспаться». «Почему?» «С нашим князем не соскучишься». «Она права», — сказала она себе. Воевода прибыл явно неспроста, потому как изучающий смотрит, как сразу остановился и завел разговор, видно, что приехал ради нее. Сердце ее застучало сильнее. Она заставила себя улыбнуться мило, потопилась, позволяя щечкам слегка зарумяниться. Асмунд наблюдал за ней с интересом, спросил внезапно. ингор уже встал?» «Хозяин терьма? Князь его вызвал к себе». Асмунд хмыкнул. Насколько не следила за его лицом, не смогла определить, что он думает. Но особого огорчения воевода не выказал. «У князя всегда есть для нас работа. А ты чем занимаешься?» «Жду палача». Его лицо потемнело. Альха, ни один волос не упадет с твоей головы. Это я тебе обещаю. Мир жесток, но держится на каких-то правдах. Пусть жестоких». «Люди кладут жизни за цели помельче, а в твоем случае речь идет о мирном соединении племен, ну, без крови. Разве этого не стоит нашей жизни?» Они уже поднимались плечо в плечо по лестнице. Она слушала, невольно вбирала жестокую, но понятную логику. В ее племени тоже жертвовали весной ребенка, чтобы удачно было лето, а осенью приносили в жертву темным богам красивую девушку, чтобы те даровали мужчинам хорошую охоту не отпугивали зверей. А ради мира можно жертвовать и большим. Воевода прав. Зверята вышла навстречу. Заулыбалась. вывода добро пожаловать, я сейчас приготовлю завтрак. И обед заодно, кивнул Асмунд. А я пока сменю одежку, умоюсь. Да, на Студина пока не подавай, он только напьется, потом объедет окрестности. Случилось что? Встревожилась ключница. Да так, ему чудится, что в лесах стало многовато лазутчиков. Хочет узнать чьих. Зверята, широко улыбаясь, заспешила вниз на кухню. «Асмунда в доме любили», — заметила Альха. Ингвар слишком угрюм, чем-то обозлен. От Асмунда прямо идет животное тепло, все вокруг начинают улыбаться». Гридень помог Асмунду в его комнате сбросить доспехи, кольчугу, рубашку. Альха хотела уйти. Неприлично девушке наблюдать, как мужчина ополаскивается. Но Асмунд держался так по что осталось у дверного косяка. Асмунд шумно плескал из лохани воду в лицо, а то и бережно подносил в пригоршнях и шумно фыркал, выплескивая до последней капли, словно боялся утонуть. Затем тер лицо слегка мокрыми ладонями. «Почему мужчины так не любят мыться?» — подумала она невольно. «Братьев вовсе не загонишь в корыто с теплой водой. Могут убежать и простоять под холодным проливным дождем, только бы не возвращаться в дом, где их приготовились купать». Асмунд... Не глядя, сорвал с крюка цветастый рушник. Вытерся. Он двигался так словно здесь и родился. В этом запущенном огромном тереме, как заметила Альха, Асмунд чувствует себя как дома, знает, где и что лежит. Да и второй воевода, рудой, как она заметила еще в прошлый раз, тоже здесь держался, так словно бывал и ночевал часто, хотя владение обоих воевод поблизости. Она смотрела на Асмунда с жалостью. «Неужто так одинок, что даже в этом запущенном и неухоженном доме чувствует себя лучше? Или же здесь что-то еще? Серьезнее?» «Вы с Рудым знаете Ингвара с детства», — сказала она. «Он и тогда был таким бешеным?» Асмунд отшвырнул рушник, рывком натянул сорочку. На Альху смотрел с нескрываемым удивлением. «Бешеным? Ну да, он лют, как зверь». «Ну, все мы бываем...» Ингвар стремится успеть сделать то, ради чего погиб его отец. Он зарычал, с удовольствием потряс могучими руками. Смыв пыль и грязь, он в самом деле выглядел моложе. Лицо его принадлежало человеку, который умеет жить долго, силы не беречь, расходовать жизнь направо и налево. Но боги таких любят и даруют жизнь долгую и полную приключений. «Поснедаешь со мной?» «Почему нет?» — ответила она. В нижней палате Гридень молча и быстро поставил на стол зажаренного поросенка. Асмунд всегда начинал с него. Принес для Альхи широкое блюдо. Там лапками кверху лежали коричневые тушки мелких птичек. По всей палате потек аромат хорошо зажаренного мяса, пахучих корней и листьев, пряных и жгучих. Коричневая с оранжевым коркой еще пузырилась мелкими крупинками ароматного сока. «Ты часто приезжаешь к нему?» — поинтересовалась Альха. «Достаточно. Он чересчур одинок. Мы все одиноки, по правде сказать, но он переносит это слишком тяжело». «Ингвар?» — не поверила она. «Не похоже?» «Очень», — призналась она. «Мне он кажется закованным не только в доспехи, но и в лед». Она перехватила его быстрый взгляд, когда он думал, что она не смотрит. «Неужели старый воевода жалеет не только Ингвара, но и ее?» «Бедняга», — подумал Асмут невесело. Она в самом деле не для плена, не для такого замужества. Великие дела творит Олег. Но и много мелких неправд случается. Не всякая птаха приживается в клетке, даже в золотой. Иная счастлива, что не надо самой корм добывать, гнездо вить, а другая сперва перестает петь, потом хереет, теряет перья, умирает. И есть птицы, рожденные только для воли. Ингвара угораздило поймать именно такую. Да еще их вражда. Они так ненавидят друг друга, что вот-вот вцепятся в глотки. Он не упускает случая обидеть ее, она всегда дает сдачи. Ни разу не упустила случая. И чересчур много напряжения между ними. Избегают смотреть друг на друга, зато из-под тишка наблюдают, когда уверены, что их не видят. Это у них вражда так проявляется или что-то другое? «Надо понаблюдать за ними», — напомнил он себе. «Ингвар лишь кажется себе, да и другим, лютым и свирепым». Но для троих, для него, рудового князя, он останется тем ребенком, который так горько плакал по своей убитой матери. И нельзя, чтобы он плакал снова. Из задумчивости его вывел негромкий голос над ухом. «Питье подавать?» Асмунд с неудовольствием оглянулся на услужливого гридня. «Так скоро?» «Сперва зайца. Уже зажарился, я чую за версту. Потом рыбу, затем блинчики с гусиной печенью». Затем можешь и питье. Стой, стой, погоди. Перед питьем захвати десяток рябчиков в малине». Альха не могла удержаться от улыбки. «Я вижу, славянский обычай плотно покушать оказался заразителен. Даже для суровых русов». «Русы, придя на ваши земли, — согласился Асмут благодушно, — принимают и ваши обычаи. Не все, конечно, но многие нам по нраву. И поесть любите, и мужчины у вас могут брать столько жен, сколько прокормят. Это правильный обычай». Детей должен плодить сильный да отважный. А не то род людской переведется». Она кивнула, довольная. Сама подобная доказывала Ингвару. Спросила с покровительственным пренебрежением. «А у вас как?» «Хуже», — вздохнул он скорбно. «У нас, как у иных, зверей или птиц, ну, лебедей, к примеру. Однажды на всю жизнь. Это называется по любви». Она помолчала, несколько сбитая с толку. Повторила нерешительно. «По любви». — Да, — бросил он невесело, — но ведь любовь — это такая непрочная и неверная вещь. Сегодня есть, а завтра уйдет. А то и в самом начале бывает одна видимость или обман с чьей-то стороны. А когда, по-вашему, когда здоровый да сильный мужчина берет три или пять жен, то это племени на пользу. Дети от такого быка пойдут здоровые. А слабый да трусливый вовсе уйдет, не оставив потомство. Она произнесла нерешительно. — Вот видишь... «У вас этот обычай лучше», — согласился он. «Потому наши дружинники охотно отступают от наших законов в пользу вашего. Русы любят учиться и перенимать лучше. Из-за этого они, если верить волхвам, много раз меняли даже имя своего народа, язык, обычай, землю, веру». Она ужаснулась. «Но это ж нехорошо». «Как знать», — ответил он задумчиво. «Как знать». Если не перенимать у других лучше, то нас бы уже и куры загребли. От нас же перенимают. Закончив трапезу, он со вздохом отодвинул блюдо с грудой костей. Все еще выглядел неудовлетворенным. Хотя сыто отдувался, взрыгивал, прикрываясь ладонью. Гридень принес лохань с горячей водой. Вышитый рушник висел через плечо. Асмунд, по обычаю русов, помыл руки в лохане, вытер тщательно о полотенце. Гридень поклонился, ушел. Альха даже на его спине читала неодобрение таким странным причудом. Ведь грязные пальцы проще вытереть, а волосы. Ну а раз уж головы бритые, то портки рубаху. А по что Ингвар уехал? Не сказал, ответила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Только и рек, что на 2-3 дня князь вызвал. Хм, стряслось что-то. Говорят, прямо в ночь ускакал. «Князю виднее», — сказала она только для того, чтобы сказать что-то. В том, что Ингвар ускакал ночью, для нее тоже было много пугающего и странного. «Нашему в самом деле виднее», — согласился Асмунд. «Но это видно не сразу. Бывало только через годы, вдруг видишь, зачем он делал то, что всем нам казалось дурью». «Он в самом деле вещий?» Асмунд кивнул, глаза стали строгими. «Только редко рассказывает, что видит». «Во многом знании говорит много горя. Видать, в самом деле гора невеселого зрит в грядущем». Она подумала, покачала головой. «Мне грядущего лучше не зреть». Голос ее прервался. Асмунд погладил ее по голове. Ладонь у него была огромная, как весло, и шероховатая, как кора дерева, но Альха чувствовала доброту и утешение в жесте старого воеводы. «Мы все живем не так, как хотим». «Почему?» Альха, до да половина киевлян будь их воля вовсе не слезала бы с печи думаешь с чего поляне а может и древляне но придумывали сказки про имели дурака или золотую рыбку надо вот что движет миром а те народы которые надо ставят перед хочу правят теми у кого это хотение прет впереди всего студен вернулся перед обедом Асмунд ворчал что за снеданком он только червячка заморил «Потому на обед пусть подают ему как следует, а заодно пусть несут и ужин. Неизвестно, останется ли он на ночь. А не останется, так вдруг в дороге перекусить не удастся». Студент туманно сообщил, что приедет возможный Рудой. Он повстречался ему в десятке верст. Рудой зачем-то расспрашивал про Альху. Асмунд тут же воспрянул духом и распорядился, чтобы стол накрыли на четверых. Даже если не приедет, то еда все равно не пропадет. Их тут трое, тарелки худо-бедно, да как-то очистить сумеют. Даже собакам не останется, если сама Альха готовила. Студент приехал даже сюда, подумала Альха настороженно. Что бы там ни говорили о нем, но она-то знает, что он приехал ради нее. Но чего ждет от нее? Хочет взять для своей похоти? Возможно, ведь в полной мужской мощи. Но маловероятно. Слишком у него прицельный взгляд, а улыбается едва-едва, всегда с некоторым опозданием. Кто ищет или может искать ее помощи? Нет, для помощи она слаба, а хотя бы союза с нею. Хазарин, ему нужно распространить власть Каганата дальше на север, или хотя бы вернуть земли, отобранные Олегом. Вторая — Гульча, но почему-то еще не попалась навстречу. Не сделала ни единого шага. Она больше озабочена продвижением своей веры, а вместе с нею и властью. Уже вся хазария в кулаке иудеев, а если в здешних славянских племенах примут Моисея, то и они окажутся под иудеями. Хорошо это или плохо? Это лишь сменить проклятых русов на проклятых иудеев. Пожалуй, если студенам движет непохоть, то что? Он чересчур добр, до родины по-славянски ленив, а русы сильны и жестоки, они двигаются быстро и карают немедля. «Я пойду распоряжусь насчет зелени», — сообщила она Асмунду. «Ерунда», — проворчал Асмунд. «Зелень?» «Все ерунда, кроме жареного поросенка. Ну и, конечно же, жареных гусей, кур, лебедей, куропаток, рябчиков. А также жареные рыбы», — добавила она в тон. «Вареных раков и многого другого. А также печеного, соленого, вареного, маринованного. Все-таки я принесу зелени. Ты знаешь, что раньше в наших лесах медведи были с длинными хвостами и ушами». Я могу рассказать про селедку, проворчал Асмунд. Хочешь? Селедка в наших лесах не водится. Ладно, почему ж сейчас от ушей одни огрызки, и куда хвост делся? Уши оборвали, когда первый раз к меду тащили, а хвоста лишился, когда от меда оттаскивали. Асмунд оглянулся, пощупал у себя сзади пониже спины. Ладно, неси и зелень. Если ей понравится, то разве что потеряю, я не какой-то дурной медведь из ваших дремучих лесов. «У меня хвост, похоже, оторвали еще в детстве». Она боялась, что ее снова не пустят дальше отхожего места. Но с приездом Асмунда стражи к ней сразу подобрели. Или стали опасаться меньше. Она прошла на задний двор, рассматривала зелень на грядках, а краем глаза косила на главный двор. Студен вышел на крыльцо, потянулся, смачно зевнул, почесался. Альха ожидала, что он и помочится с крыльца, как делали все поляне, да и древляне тоже, даже в княжеском доме. Но Студен то ли долго общался с русами, то ли сам был излишне чистоплотен, но сходил даже по малой нужде в нужник, а оттуда неспешно пошел наискось вдоль забора. Альха наблюдала с сильно бьющимся сердцем. Студен не стар, матерый, в расцвете мужских сил, статный и сильный. Однако в его глазах видно больше, чем желание заголить ей подол. Да, он замечает ее достоинство. достоинства. Не однажды замечал, как его взгляд с удовольствием скользит по ее длинным ногам, задерживается на высокой груди. Но также он смотрел в Киеве и на арабского коня, что привезли великому князю из Багдада, горячего и с огненными глазами, обгоняющего молнию, как о нем говорили. Также смотрел на красавца сокола Скила, который не умеет промахиваться. Она выждала, пошла с пучком укропа обратно. Студен брел также неторопливо. Встретились у перелаза, отделяющего задний двор от головного. Студен подал руку, помогая перебраться на эту сторону. Когда заговорил, Альха заметила, что он приглушил голос. «Здесь просто вирий, куда тебя поместил Ингур. «Золотая клетка тоже клетка», — ответила Альха. Она заметила в его глазах вспыхнувшую радость. «Может быть, не стоило говорить такое сразу». Но ее стражи наблюдают за нею с крыльца, а у ворот сидят еще двое. Если задержится надолго даже с боярином, то кто знает, что им наказал хозяин. Студин пошел с нею рядом, замедляя шаг так, что она вынуждена тоже пошла медленнее, пока не остановились вовсе в трех шагах от кузни. Там глухо бухали два молота, надсадно сипели михи. На крыльце могут отрастить себя ослиные уши, даже длиной свесла большого дракара, но ничего не услышат. «Другие женщины были бы рады», — заметил он, — «окажись в таком положении». «Я не женщина». Голос ее прозвучал излишне резко, и она пояснила вынужденно. «Я княгиня, а это больше, чем дворовые девки для утех». Он кивнул, в глазах было сочувствие и понимание. «Знаю, как боярин больше или должен быть больше, чем лось в весенний гон. Когда на плечах целое племя или хотя бы десяток весей, как у меня», то поневоле живешь головой, а не сердцем, как хочется, и уж совсем не даешь разгуляться похоти, что у других берет верх и над головой. Он засмеялся, в смехе звучала горькая насмешка над собой. У него было лицо умного человека, который тащит на плечах большую тяжесть, но сбросить не может, потому что нельзя сбросить, а можно только переложить на другие плечи, а те, увы, либо хилые, либо ненадежные. Альха ощутила горячую симпатию. Сколько самой приходится смирять себя, начиная с тех дней, когда хотелось бы соногой малышкой носиться с детворой по лужам. А строгий отец долго и занудно говорил о долге, о том, что дочери князя надо родить о всем племени, забывая о себе, что сперва племя, потом ты. «А ты пришел с Олегом?» — спросила она. Студен поморщился. «Разве я похож на Руса?» «Нет, но ты с Олегом. Я славянин из племени Полян» одного из полянских племен. «Был сыном князя. Правда, земли моего племени были втрое меньше моих нынешних владений. Но ты понимаешь, что не в богатстве и силе, правда, а в справедливости. Князем мне побывать не довелось. Пришли русы». Она прошептала. «Это я понимаю». «Тебя, княгиню», — сказал он сочувствующе, «хотят как полонянку отдать за кого-то из бояр русов». «За любого», — сказала она с горечью, — «кто захочет меня взять». «Ты пойдешь?» «Он умрет», — сказала она просто. «Умрет раньше, чем коснется моего тела». «Но умрешь и ты». «Я готова», — ответила она. «Я давно уже готова». Он украдкой огляделся и еще больше понизил голос. «Ты права. Если гибель, то пусть вместе с врагом. Но еще лучше победить. Еще не все потеряно». Сердце ее застучало чаще, кровь бросилась в лицо. Возбуждение с такой силой, что ноги подкосились. «Ты можешь помочь?» Он покачал головой. «Вряд ли. Взаимопомощь — это вернее. У меня сил не намного больше твоих. Все в руках захватчиков русов, но их мало, а нас славян как муравьев. И если мы ударим разом, то сбросим гнусное ярмо вместе с ними, как сбросили раньше варягов в их холодное море». «Как?» — спросила она жадно. «Что можно сделать?» Он кивнул. «Я вижу, ты настоящая дочь славянского народа. Мы давно готовимся к восстанию, но ты можешь помочь, как никто. Только ты беспрепятственно ходишь по у этого кровавого пса. Ты вхожа в крепость Олега. Я владею легким мечом, — напомнила она. Лицо его было мрачным. Проще ночью открыть нам дверь. Мы тоже владеем мечами. И сонных русов перебьем, как кур в тесном курятнике. Наша киевщина будет свободна снова. Я все сделаю, — пообещала она. Скорее бы. «Я дам знак», — сказал он. «А сейчас я пойду, вон». Уже начали присматриваться. В самом деле, в саду появился баян, шел по соседней дорожке, трогал с безучастным видом ветви. Студен сказал громко. «Здесь настолько богата княгиня, что все женщины этих земель тебе завидуют. Будь счастлива!» Он поклонился, подмигнул и повернулся уходить. «И ты будь счастлив», — ответила она уже в спину. За те счастливые слова, что я услышала впервые со дня приезда. Баян проводил Студина подозрительным взором, а Альхе подмигнул сочувствующе. «А если я скажу что-нибудь хорошее?» Она насторожилась. «Говори». Баян расхохотался, развел руками. Ингвар велел баньку поставить во дворе, вашу славянскую. Выбрал новенькую, купил или отнял, не знаю, но разобрал по бревнышку, перевез. Вон там, видишь, работа кипит. «Так что, ежели захочешь, только скажи!» А она вскинула удивленно брови. «Ингвар, он же боится воды!» «Воды не боится!» — обиделся Баян. «Он на двадцать саженей ныряет. По дну море ходит. Монеты, золото достаёт с разбитых кораблей. Только мыться не очень любит. Так что с этой банькой удивил. Удивил!» Она заспешила в терем. Щеки ее возбужденно горели.